Борн сидел в такси, наблюдая за входом в банк через боковое стекло. Машина стояла, но двигатель работал, что было непременным условием пассажира, подкрепленное 50-франковой купюрой, которую получил водитель в качестве аванса. Бронированный автомобиль с антенной стоял впереди такси. Через пуленепробиваемое стекло Борн заметил, что внутри кабины зажглись две красные точки – Знак включения охранной сигнализации. Он подался вперед, стараясь разглядеть человека в униформе, вышедшего из автомобиля по направлению к банку. Человек не походил на тот тип хорошо одетых людей, посетивших вчера банк Девали перед его встречей с Де Амакуром. Через 15 минут курьер вышел из банка. В левой руке он держал кожаный атташе кейс, а его правая рука лежала на расстёгнутой кобуре. Наконец, бронированный автомобиль выехал на проезжую часть улицы Мадален. Борн тронул водителя за плечо. «Поезжай за этим фургоном, но держись от него на расстоянии двух-трех машин», — произнес он по-французски. Водитель повернулся. На его лице был написан неприкрытый испуг. «Вы сели не в ту машину, месье. Забирайте свои деньги назад. Я не желаю неприятностей с законом». Я из страхового отдела этой компании, идиот. Это спецпересылка, а мы весьма заинтересованы, чтобы в таких случаях не возникало непредвиденных случайностей. Прошу прощения, месье, мы их не потеряем. Водитель выехал по диагонали на середину проезжей части. Банковский автомобиль завернул к сене, направляясь в район моста Понтуньюф. Затем за три или четыре квартала от моста Он съехал к обочине и остановился, как будто курьер решил, что до встречи есть еще лишнее время. По расчетам Борна этого не должно было быть, так как время подходило к трем, и за оставшиеся несколько минут пройти расстояние до моста можно было бы и не успеть. Так почему он остановился? Почему? Дорога? Боже мой, конечно, дорога. Эти вечные пробки. «Остановись здесь и съезжай на боковую полосу быстро!» — приказал он водителю. «В чем дело, месье? Ты очень везучий человек. Моя компания заплатит тебе еще лишнюю сотню франков, если ты просто подойдешь к окну этого фургона и скажешь водителю несколько слов. Ты хочешь получить эту сотню? Я должен подойти к окну?» «Что это должно означать, месье?» Между нами говоря, мы просто проверяем его, он новичок. Так ты хочешь заработать или нет? Я должен сказать ему всего несколько слов. Да, и это все. Пять секунд, и ты можешь сматываться отсюда на своей колымаге. И никаких неприятностей? Я бы очень этого не хотел. Наша фирма одна из наиболее респектабельных во Франции. Наши фургоны ты можешь видеть повсюду. Я не знаю, миссия. Тогда забудь обо всем. Борн потянулся к дверной ручке. Что за слова я должен сказать? Борн достал сотню франков. Только эти. Гер Коник. Привет из Цюриха. Запомнишь? Коник. Привет из Цюриха. Что здесь запоминать? Ладно, тогда иди. Я буду сзади тебя. Вы сзади меня, точно. Они быстро подошли к фургону между рядами машин. «Этот фургон может быть ловушкой Карлоса», — подумал Борн. Убийца мог найти кого-то из среди курьеров. Место встречи, переданное по радио, могло принести кому-то огромную сумму денег. «Борн – Понт-Ньюф» — так просто. Этот курьер лучше всего выполнит задачу, чем посылка несколько боевиков в район моста. Парижские улицы постоянно забиты транспортом, так что опоздать куда-либо ничего не стоит. Джейсон остановил водителя и протянул ему две бумажки по 200 франков. Глаза шофера округлились. «Месье, моя компания хочет проявить щедрость к своим добровольным помощникам. Этот человек должен быть приучен к дисциплине. После того, как ты скажешь те слова...» «Просто добавь, что в твоем такси есть человек, который хочет его видеть. Ты можешь это сказать?» Взгляд водителя переместился на деньги. «Что здесь трудного?» Он взял деньги и направился дальше. В конце своего пути к фургону Джейсон прижался к стальной стене, чтобы не было видно его правую руку, спрятанную под пальто, которая сжимала рукоятку пистолета. Водитель приблизился к окну и постучал по стеклу. «Эй, там внутри! Герконик! Привет из Цюриха!» Прокричал он, как сумасшедший. Стекло чуть опустилось. «В чем дело? Вы же должны быть на мосту Понт-Ньюф, месье!» Водитель такси не был совсем законченным идиотом. Сейчас у него возникло страшное желание сбежать отсюда как можно поскорее. Не я, болван. Завопил он чуть ли не на всю улицу, запруженную машинами. «Я говорю лишь то, что мне велели передать. Расписание изменилось. Здесь есть человек, который говорит, что должен потолковать с тобой».